Глава сотая Крюгер вышел из обгорелого дома, сделал неопределенный жест рукой и сложился пополам. Пока его рвало встылую грязь, пух зажмурился, сжал кулаки и несколько раз сильно ударил себя по щекам. Насколько все было бы лучше, если бы каких-то полчаса назад он не испугался и шагнул с крыши в бездну двора! Дурак! Сраный тупой идиот, сыкло. Витя выпрямился, вытирая рукавом текущую по подбородку жужж. Не помнил, когда и что в последний раз ел. Новый не там. Хрипло сказал он. Пуха накрыла волна облегчения, но через секунду схлынула, когда он включил голову. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы по реакции Крюгера все понять. Степенные бабушки. В живых больше нет И забрала ее не болезнь И не старость Что делать-то, а? Услышал пух свой голос Тонкий и жалкий Оба подскочили Когда в железных воротах Соседнего дома Со скрипом открылась калитка Гога Штаны улыбался Хорошо знакомой улыбкой Вы? не послушали», — сказал он. «А сосед где?» — вдруг ляпнул Крюгер. «Там другой же кто-то жил». Пух не сильно стукнул его в плечо и на всякий случай отступил на шаг назад. Лысый мужчина в трениках и маяке алкашки выглядел нехорошо, по-злому. Дело было даже не в демоне. Аркаша не хотелось себе в этом признаваться, но к бестелесному существу истана, и стана, если он успел привыкнуть и даже как-то привязаться. Нет, сосед новенького сам по себе излучал угрозу. Хотя, может, дело было в чуть размытых синих татуировках. Пух не считал себя трусом, но старался переходить на другую сторону улицы, когда замечал неподалеку обладателя заковских чернил. Это, правда, было давно в прошлой жизни». До того, как все полетело псу под хвост. Додумать эту мысль и как следует пожалеть себя Аркаша не успел. «Где новый?» — рявкнул Витя. Оболочка Гоги, не переставая улыбаться, села по-турецки прямо в ледяную лужу, даже не вздрогнув. Ваши друзья в смертельной опасности, вы не послушались меня, уцепившись за свои жизни и позволив мне ослабеть. Помочь я могу только одному из них. Вам нужно... «Выбрать и выбрать быстро!» Пух с Крюгером переглянулись. «Стёпа!» — мелькнула у Пуха предательская мыслишка. Шамана он знал мало, до конца так и не перестал относиться к нему с опаской, а новенький столько пережил, что пошёл в сраку! — крикнул Крюгер сидящему в луже демону. «Или всех спасай, или никого! Или скажи, где они, я сам всё порешаю!» Аркаше стало ужасно стыдно. «Да!» — вякнул он. «Один за всех и все за одного!» «Это тоже возможно!» Гога Штаны залез в карман своих треников, вынул нож-бабочку, с которым никогда не расставался, почти незаметным движением кисти раскрыл его и протянул перед собой рукоятью вперед. «Если не хотите выбирать, кто из ваших друзей умрёт, выбирайте, кто принесёт себя в жертву ради их спасения».